Глава третья. Седина в голову, а чёрт в ребро. Барон Вердье оставил после себя завещание. Оно очень интересовало Маргариту. Не потому, чтобы она желала знать, оставил ли богатый банкир что-нибудь своей побочной дочери. Напротив, Это нисколько не беспокоило Желе после нового доказательства совершенной бесхарактерности Людовика де Фонтаньо. Маргарита хотела знать завещание банкира из личных, своих корыстных интересов. Она желала не быть забытой покойником, и надежды ее действительно оправдались. Великодушный при жизни барон Вердье оказался столь же великодушным и после смерти – Он не позабыл щедро наградить ни одно из приближенных к нему лиц, которые услаждали его земную жизнь. На долю Маргариты жили выпало самое роскошное награждение. Он оставил ей по завещанию такую значительную сумму, какая совершенно могла бы обеспечить благополучие нескольких семейств. Но при всем этом Маргарита не была счастлива. Оскорбленное самолюбие щемило сердце молодой женщины – Роковой вечер, описанный нами в предыдущей главе, оставил в ее памяти самые неприятные впечатления. Она была возмущена неблагодарностью и презрительным обхождением людей, которых она так радушно принимала в своем роскошном доме и кормила дорогими обедами, Обыкновенно, когда в молодой женщине полной энергии начинают потухать пылкие страсти, тогда взамен их проявляется в ней непомерное самолюбие, в котором сосредотачивается вся ее жизнь. Не лишённая от природы здравого смысла, Маргарита поняла, что как бы общество ни было распущено, бессовестно, но оно требует от лиц, вступающих в среду его, некоторого права на общее уважение. Она сообразила, что для получения этого права ей необходимо приобрести новое имя и не называться больше «Маргаритой Жили. Феникс сжигал себя, чтобы снова возникнуть из своего пепла. Точно так же и женщины, подобные Маргарите, выходят замуж за тем, чтобы возродиться. Кроме имени Маргариту, довольную в материальном отношении, начали соблазнять титулы, Гербы на дверцах кареты или вреи для слуг, она готова была жертвовать всем, чтобы только приобрести значение в обществе и получить право унижать в свою очередь тех, которые прежде ее так чернили и явно презирали. Нужно отдать ей справедливость, что первая мысль, мелькнувшая в ее голове, принадлежала человеку, которого никогда она так страстно любила. Но прошло довольно времени, а Людовик де Фонтаньон нигде не показывался. Сначала еще встречали его в Париже, но он не хотел узнавать знакомых, избегал их и бродил по улицам худой, расстроенный, всегда чем-то озабоченный и мрачный. Потом он вдруг исчез. Однажды Маргарите сказали, что его видели в Сен-Жерменском лесу, где он гулял втроем с пожилой дамой и молодой девушкой. Но, несмотря на частые поездки Маргариты в павильон Генриха IV, она ни разу не встретила там Людовика и ограничилась одним удовольствием пощеголять на террасе этого павильона своим роскошным нарядом, выказав при том глубоким трауром вечную благодарность, великодушию и памяти умершего покровителя. Наконец, нигде не встречая Людовика, Жли решила, что он, вероятно, отыскал маркизу Скаман и снова отдался ее идиллической любви в каком-нибудь мирном уединенном уголке». И Маргарита дала себе слово при первом же свидании с шевалье де Мангла ловко выведать от него все, что он знает о своем молодом друге и удостовериться в справедливости своих предположений, потому что ненависть ее к маркизе Дескаман нисколько не ослабела. Рассудив, что за неимением монаха монастырь не должен оставаться пустым, Маргарита открыла двери своей гостиной, в которой не замедлила появиться целая толпа новых искателей ее внимания и расположения. Она старалась удалить из своего салона всех тех мужчин и женщин, которых присутствие могло бы подать повод к предположению, что она хочет продолжать прежний образ жизни. Но старания ее были напрасны, и она скоро заметила, что даже самые усердные из ее обожателей вовсе не добиваются ее руки. Этот новый удар, щелкнувший ее самолюбие, возмутил старую грезетку. Горы не двигались с места и не шли к ней навстречу, зато она сама пошла навстречу к ним. Решившись во что бы то ни стало преобразиться в супругу какого-нибудь полуотжившего дворянина, она постаралась сблизиться с теми из своих посетителей, которые могли легче пойти на ее удочку само собой разумеется что сначала выбор ее был довольно строгий ей хотелось соединить в своем будущем муже и молодость и значительное положение в свете и даже если можно совершенную покорность ее воли но круг ее гостей увеличивался а руки ее просить никто и не думал Неудачи в осуществлении чистолюбивых замыслов заставили Маргариту подумать, что если подобные затруднения продолжатся еще долее, то она принуждена будет заживо умереть для общества нравственной смертью честной женщины. Мысль эта испугала ее, и в минуту горького раздумья она спросила себя. Если французы остаются так неподатливы на все обольщения и приманки богатой молодой невесты, то почему же не обратиться ей к иностранцам, которыми прежде она пренебрегала? И Маргарита, задав себе этот вопрос, взяла карту Германии, и стала пристально рассматривать все прибрежные города этой страны, как будто можно было угадать по карте именно ту местность, в которой отвергнутая невеста могла найти себе в мужья титулованного немецкого простака. В минуту этих глубокомысленных занятий ей доложили о приезде Шевалье де Монгла. Маргарита ласково встрепенулась, и в голове ее промелькнула мысль о Людовике де Фонтанью С некоторого времени, в особенности после переселения в Париж, шевалье де Монгла во многом изменился. У старика уже не было той гордой осанки, он был очень мрачен и даже печален. На лице его, еще не изборожденным старческими морщинами, хотя ей проглядывала веселая улыбка, глаза его еще блестели удовольствием при одной мысли о беззаботной прошлой жизни своей, Но проблески эти были мимолетны и явно противоречили его обычному грустному настроению. Де принадлежал к светскому обществу той эпохи, когда женщине даже сомнительной репутации оказывалось со стороны мужчин полное уважение и строго соблюдались перед ней все условия приличий. Шевалье остался верен своим старым привычкам, и потому, войдя в гостиную Маргариты, он почтительно поцеловал у ней руку. Между ними тотчас завязался разговор о самых обыкновенных предметах. Потом Маргарита незаметно свела его на шатаден, заговорила об общих старых знакомых и, наконец, о маркизе Дескаман, который был так предан ей. А от маркиза, разумеется, перешла к жене его. Маргарите казалось, что она чрезвычайно искусно коснулась в разговоре желаемой темы. Но, несмотря на всю ее ловкость, Маргарите трудно было провести такого опытного собеседника, как Шевалье де Монгла. В самом деле так и случилось. Именно в то время, когда жили желая удовлетворить свое любопытство, начала говорить с участием и сожалением о несчастных влюбленных, Демонгла засыпал ее сарказмами, и красноречие молодой женщины оказалось совершенно неудачным. Наконец, Демонгла стал раскланиваться – Маргарита, хотя еще досадовала на него за прежнее, однако ж теперь очень приветливо простила с ним, протянула ему два раза руку и просила его почаще заглядывать в ее салон. — Охотно исполнил бы ваше желание, — проговорил старик. — К сожалению, никак не могу воспользоваться вашим лесным приглашением. — Почему так? — Взгляните, и вы догадаетесь, почему. Сказал кавалер, подавая ей свою визитную карточку, на которой посередине виднелся графский герб с подписью Граф де Мангла, и один угол, отмеченный словом проститься, был загнут. Сердце Маргариты затрепетало от радости, когда она прочла на карточке граф де Мангла. Я приготовил эту карточку отдать вашему швейцару, если б не имел удовольствия застать вас дома. «Так вы граф?» — томно вздохнув, спросила шатаденская грязетка. «Вы меня хорошо знаете и, верно, никак не заподозрите в недобросовестном намерении воспользоваться чужим званием». «Итак, вы уезжаете?» «Да». «В шатаден?» «Нет». «Я еду... еду путешествовать». «Не в Германию ли?» «Немного подальше». «Куда же именно, скажите?» «Моя дорожная карета уже приготовлена целые сутки. Если нам по дороге, я согласна сопутствовать вам, граф». «Не думаю. Полноте. Говорите поскорее, без загадок. Ну, хороша ли страна, куда вы едете? Веселятся ли там? Даю вам честное слово, что и я поеду с вами. Об ней говорят разно». Иные предполагают, что в этой стране царствует вечный сон. Другие, напротив, утверждают, что она погружена в мир мечтаний. Я сначала разведаю об ней поподробнее, и потом дам вам завтра положительный ответ. Не увидитесь ли вы с Людовиком де Фонтаньо? О, с этим несчастным юношей я надеюсь встретиться там, куда еду». При последних словах Маргарита поняла старика. Она с ужасом взглянула на него, но демонгла как ни в чем не бывало, громко захохотал. — Чего ж вы испугались? — продолжал он. — Завтра ровно в полдень я пущу себе пулю в лоб. Не поверите, как я рад, что вы вызвали меня на откровенность, потому что завтра, по собственному ли желанию или нет, но вы все таки В назначенный час вспомните старика и клянусь вам, очаровательная Маргарита, что ваше мимолетное воспоминание согреет последние минуты моей жизни. Вы, кажется, с ума сошли, граф? Охотно верю вам и в продолжение двадцати часов готов оставаться сумасшедшим. Маргарита же ли задумалась. Извините, прелестная Маргарита, — начал Демонгла, — но мне нет времени. Я должен еще съесть три обеда, развести по знакомым три такие же карточки. Я не хочу оставить по себе память человека, не понимавшего светских приличий. Граф де — Граф монгла проговорила быстро Маргарита, — чувствуете ли вы отвращение к женитьбе или нет, смотря по обстоятельствам, к женитьбе на богатой женщине? Я всю жизнь боролся с преобладающей во мне антипатией к женитьбе, но никак не мог преодолеть ее. Впрочем, при настоящих моих обстоятельствах отвращение это во мне теперь ослабло. И даже тогда, если бы эта женщина называлась Маргарита Жили, и даже тогда... В таком случае вам незачем лишать себя жизни. «Вот вам рука моя!» При таком неожиданном предложении старый шевалье нисколько не удивился и не растрогался. — А, — проговорил он, — как же я недогадлив! Мне совсем не приходило в голову, что вам нужен титулованный муж. — В самом деле, прелестная Маргарита, вы не найдете другой столь выгодной партии и не приобретете дешевле графского титула. «Я старик, и, признаюсь, мне 65 лет, при том еще я подвержен апоплексии, которой вы уже раз обязаны своим счастьем, и потому вы можете надеяться в скором времени остаться и богатой, и титулованной вдовой. Трудно решить, кто более выигрывает из нас в этой полюбовной сделке. Я говорю так потому, что мы оба, конечно, не ошибаемся насчет нашей сделки». В знак согласия Маргарита Жили кивнула головой. Между ними все было решено, и счастливый жених откланялся. Маргарита отвечала на его вежливые поклоны очень низким реверансом. Такое быстрое решение старого джентльмена возмутило всех его знакомых и оттолкнуло от него друзей, которых он достаточно приобрел в Париже. Они не скрывали своего негодования, явно отворачивались от него и избегали при встрече с ним всякого сближения. Впрочем, Демангла нисколько не беспокоился и не огорчался, потому что ему было вовсе не до друзей. Занятый целые дни хлопотами о приготовлениях к свадьбе, он не имел ни одной минуты свободной, чтобы обратить внимание на такие мелочные обстоятельства. Все время свое он посвящал невесте и официальным приемом в зале нижнего этажа своего замка, повсюду сопутствуемый неотступно каким-то незнакомцем довольно подозрительной наружности, который со дня помолвки де мангла не покидал его ни на минуту и следил за ним как тень. Маргарита Жили приходила в восторг от такой блестящей партии и ждала с величайшим нетерпением того радостного дня, в который графиня де Монгла даст у себя в роскошном отеле первый блистательный бал. Она так хорошо знала свет и людей, что не могла не оценить всей важности и выгоды этой партии. Одно только беспокоило Маргариту – характер ее будущего супруга, к странностям которого она не могла привыкнуть. Демангла был к ней чрезвычайно внимателен и любезен с утонченной вежливостью придворных кавалеров XVIII столетия, но при всем этом сохранял в разговоре свой обычный саркастический тон, сыпал колкими намеками, как будто шутя, так что не раз заставлял молодую невесту свою хмурить брови с видимым неудовольствием. Обстоятельство это легко могло повести к ссоре и к разрыву между старым женихом и молодой невестой, но последнее слишком дорожило такой выгодной партией и молча сносило все его насмешки. Наконец наступил давножеланный день свадьбы. Она совершилась без малейшего блеска и шума, очень тихо и скромно. Гостей никого не звали, только четыре свидетеля и маклер присутствовали при этом торжестве. Маргарита не воспользовалась даже правом девицы и не надела на голову цветов невинности. Но зато подвенечное платье ее и прочие украшения женского туалета отличались роскошью и великолепием. Назначенный час для заключения свадебного контракта давно уже прошел, но ни жених, ни свидетели его не являлись к невесте. Граф де Монгла, по-видимому, не очень торопился. Часы проходили с необыкновенной быстротой, терпение Маргариты истощилось, она была вне себя. На ее прекрасном лице выказывалось страшное беспокойство и лихорадочное ожидание – В ее порывистых и нервных движениях проглядывала сдержанная досада. Кружевной носовой платок больше всего пострадал в руках рассерженной невесты. Она немилосердно мяла его, безжалостно отрывала дорогие кружева и в сердцах бросала клочки их на паркет своей роскошно убранной гостиной, в которой находились еще две шестидесятилетние дамы, приживалки всех богатых домов, куда обыкновенно они являлись, чтобы хорошо поесть и попить. Несмотря на все старания этих почтенных старушек, развлечь свою молодую хозяйку они не могли ничего сделать. Наконец на улице раздался стук колес подъехавшего к подъезду экипажа и почти в то же время послышался на лестнице звонкий голос графа де Монгла. Через несколько минут двери гостиной отворились, и в них появился старый жених, ведя под руку красивого средних лет мужчину, в котором, раздосадованная долгим ожиданием невеста, узнала прежнего, и очень близкого своего знакомого Маркиза Дескаман. Маргарита побледнела. В голове ее мелькнула мысль, что де Монгла нарочно приготовил ей такую импровизированную встречу. Прежде чем она оправилась от смущения, граф де Монгла подошел к ней с самым простодушным видом и очень любезно и развязно проговорил. «Извините, прелестная графиня, я вас заставил немного подождать» зато скука вашего ожидания выкупается вполне сюрпризом, который я вам приношу. Сверх всех выгод, предвиденных вами в браке с дряхлым кавалером прошлого столетия, мне казалось, вы упустили его угодливость. Я хотел поправить вашу ошибку и, предугадывая, что для вас ничто не может быть приятней, как увидеться со старыми друзьями в счастливый день нашей свадьбы я убедил маркиза покинуть на несколько дней свой мирный уголок в Дюнуа. А другого вашего молодого друга я высвободил из-под строгой опеки матери на одни только сутки. Первого имею честь представить, а второй... «Да вот и он», — проговорил старый жених, указывая на двери гостиной, в которых показался Людовик де Фонтанье. «Не правда ли, графиня?» Как радостно начинается наш супружеский союз!» Совершенно сбитая с толку, Маргарита молча смотрела то на одного, то на другого героя своих романических похождений. Лица обоих представляли замечательный контраст. Маркиз Дескаман не выказал ни малейшего замешательства в своей новой роли, предоставленной ему старым другом, и нисколько не стеснялся, по-видимому, быть действующим лицом в этой комедии, в котором амплуа честной женщины с большим значением в обществе приняла на себя дюнуазская грезетка. Маркиз даже не изменился в лице, встретясь с человеком, бывшим два раза его соперником в любви. На общий поклон, сделанный Людовиком при входе в гостиную, Дескоман отвечал холодным, но вместе с тем чрезвычайно вежливым поклоном. При этом он пожал своему старому приятелю де Монгла руку с такой горячностью, которая предвещала в будущем полное согласие и возобновление прежних дружеских отношений. Напротив, Людовик де Фонтанье казался смущенным – Ему, видимо, было неловко в кругу своих старых друзей. Он отворачивался от маркиза и опускал глаза, избегая встречи с глазами Маргариты. Подслащенная пилюля, поднесенная де Мангла своей молодой невесте, была ею вполне понята. В ту торжественную минуту своей жизни, когда она готовилась искренно отречься от своих прежних заблуждений, де Мангла воскресил в памяти Маргариты весь позор ее прошлой жизни, поставив лицом к лицу со своей невестой двух прежних ее любовников. В первую минуту замешательства Маргарита поднесла было руку к шляпке, готовясь сбросить ее с головы и объявить, что отказывается от чести быть графиней де Монгла. Но, несколько подумав, она покраснела от такого малодушия и, презрительно улыбнувшись, Бросила на старого жениха взор полные негодования и угрозы. Дело, впрочем, уладилось. Маргарита предложила руку Людовику, и все они отправились в муниципальный совет для совершения брачного контракта, а оттуда в церковь. В продолжении всей дороги Людовик был чрезвычайно взволнован. Губы его дрожали, он то бледнел, то краснел, едва переводя дыхание. Крупный под градом катился с его лица, хотя день вовсе не был очень жарок. Маргарита шла молча. Смущение ее, столь явственное в подобном положении женщины, не совсем прошло. Она вся сосредоточилась в самой себе, и черные глаза ее, подернутые томной влагой, с упованием смотрели на безоблачное бирюзовое небо или обращались на Людовика. После венца новобрачная несколько минут осталась вдвоем с Людовиком в стороне от прочих поезжан. Она наклонилась к нему и что-то шепнула на ухо, что никто не мог расслышать. Увлеченный Людовик совсем позабыл, что находился в церкви, и, быстро схватив маленькую руку графини, страстно поцеловал ее. Маргарита бросила на него недовольный взгляд и обернулась к своему мужу с торжествующей улыбкой женщины, которой желания исполнились. Граф де Монглад тотчас подошел к молодой жене, подал ей руку и повел к карете, ожидавшей их у подъезда церкви. Новобрачная очень любезно приняла услужливость старого мужа, не сводя, впрочем, глаз с Людовика де Фонтанье. Последний, после разговора с нею, простоял еще несколько минут в какой-то нерешительности, находясь в сильном волнении. Потом быстро обернулся в сторону маркиза Дескомана, пристально измерил его глазами и, как человек, избегающий неровной борьбы, поспешно удалился в улицу Сетонаре. Веселое лицо графини де Мангла вдруг с тенью неудовольствия. «Как?» — вскричала она. «Де Фонтаньо уже оставляет нас?» Старый муж взглянул по направлению глаз Маргариты и с величайшей угодливостью бросился догонять удаляющегося друга. Забавная сцена это не укрылась от наблюдательности маркиза Дескоман, и он, сидя в своей карете, помирал со смеху. «Черт побери, мой любезнейший!» «Но не безбожно ли с вашей стороны истощать последние силы новобрачного старика и заставить меня бежать в погоню за вами?» — вскричал граф де Монгла, настигая Людовика де Фонтаньо. Молодой человек обернулся. «Куда вы?» — продолжал старик, задыхаясь от усталости. «Неужели вы боитесь прелестных глаз, которые вам так близко знакомы?» «Нет», — отвечал серьезно Людовик. «Я обещал моей матери вернуться сегодня же вечером». Но прежде, чем я поеду в Сен-Жермен, мне хочется навестить в больнице умирающую Сусанну. а, -а, -а Каково ее здоровье! Занятый свадебными хлопотами я не успел в последние дни побывать у нее. К несчастью, сумасшествие ее доходит до бешенства. Но за ней там хорошо смотрят, и ваше посещение нисколько не облегчит ее болезни. Она, наверное, даже не узнает вас». Вы можете увидеть ее в другой раз. А теперь пойдем ко мне. Графиня приказала доставить вас во что бы то ни стало. Согласитесь, любезный друг, что я не могу ослушаться молодой жены и не исполнить ее желание в первый день свадьбы, не рискуя навлечь на себя неудовольствие, что, само собой разумеется, для новобрачного поведет к дурным последствиям. Итак, идем скорее, нас ожидают». «Не могу, шевалье» отвечал де Фонтаньо, величая по старой привычке прежним титулом своего приятеля. «Не могу идти с вами». «Да вы с ума сошли, любезнейший!» — вскричал де Монгла. «Вы, по всему видно, хотите возбудить во мне страшное подозрение. Приглашая вас и маркиза де на свадьбу ко мне. Я желал, чтобы вы оба, как соучастники первых ошибок Маргариты, были свидетелями ее добровольного отречения от заблуждения прошлой жизни». «Уважая вас, благородно мыслящего человека, я вполне надеялся, что вы будете смотреть на нее как на жену своего старого приятеля, и что присутствие ваше при Венце укрепит ее решимость сделаться честной женщиной. Со своей стороны Маргарита должна дорожить именем графини де Мангла и новым положением своим в обществе. Что же после этого могло произойти между моей женой и вами, мой друг?» «Не спрашивайте меня ни о чем». Я не стану вам отвечать. Оставьте меня, если вы сколько-нибудь жалеете вашего друга. Достаточно упреков моей совести. Довольно призрака умершей Эмы, который преследует меня повсюду, чтоб ни днем, ни ночью я не имел покоя. Последние слова Людовик произнес с необыкновенным одушевлением, так что старик, слушая его, вместо изумления, вызванного такими загадочными словами де Фонтаньо, обнаружил к нему самое теплое участие. «Превосходно! Прекрасно, мое бедное дитя!» — проговорил Демонгла, крепко пожимая руку Людовика. «Вполне уважаю вашу деликатность. Я не требую от вас большей откровенности в том, что я предвидел. Вы хорошо пользуетесь опытом, так дорого приобретенным вами, и разумно делаете». «Теперь понимаю, что ваше внезапное бегство от нас — не что иное, как первая борьба с самим собою, и из нее вы вышли победителем. Жаль, что вы не сделали этого ранее шестью месяцами. Теперь не мучили бы вас угрызения совести». Людовик де Фонтаньо тяжело вздохнул, и слезы градом покатились у него из глаз. «Но вы слишком много раскаиваетесь», — сказал де Мангла. Вы преувеличиваете свои проступки. Виноваты не вы, а, скорее, ваш век, как мне кажется. В старое время и мы так же любили, но не увлекались до самозабвения. Впрочем, позднее десятью годами всякий дурной поступок был бы извинителен и для маркизы Дескоман, философски прибавил граф де Монгла. — Да, если бы она была жива, — грустно сказал де Фонтаньо. Понимаете ли вы, домонгла? мысль, что она лишила себя жизни, тяготит мое сердце, как камень, и отравляет лучшие минуты дней моих. «Она жива! Сто раз я говорил вам об этом!» Если такой старый грешник, как я, такой пылкий сумасброд, как вы, готовы в минуту отчаяния пустить себе пулю в лоб, то не думайте, чтоб молодая женщина, подобная вашей Эмме, женщина страстно любящая и верующая, бросилась в воду или решилась на самоубийство. Нет, этого не случится до тех пор, пока в сердце ее останется хоть капля любви и веры». Я говорил вам не раз, что она жива, и сегодня же докажу всю справедливость моих слов. «Как? Демонгла? Разве вы ее видели?» «Нет. Но с неделю тому назад ко мне явился человек, совершенно незнакомый, и заплатил должные мне маркизы Дескоман четыре тысячи франков, которыми я имел счастье заплатить за нее в магазине. И вы не узнали, кто он и где она?» «Нет, мой друг». Я не мог этого сделать, потому что он взял с меня обещание не разведывать ни о нем, ни о Маркизе и даже ничего не говорить вам. Сегодня я нашел вас вполне достойным моей откровенности и потому высказал все от души, желая успокоить вашу тоскующую душу. Не грустите и не отчаивайтесь, любезный де Фонтанье. «Легко может случиться, что я еще попирую на вашей свадьбе и буду при вашем венчании точно так же, как вы сегодня были при моем». Неожиданное и радостное известие утешило Людовика, которого в самом деле страшно мучила неотступная мысль, что Эмма лишила себя жизни вследствие его измены. Он вдруг ожил. Он до того обрадовался, что бросился на шею мангла и нежно расцеловал его». Друзья расстались. Граф, воротившись к карете, рассыпался в тысячи извинений перед своей великодушной супругой. Он оправдался в своем замедлении необыкновенным упорством Людовика, которого он при всем желании не мог воротить к Маргарите. Графине, видимо, было недовольна, но поезд тронулся, и, наконец, кареты остановились у ярко освещенного подъезда великолепного отеля. Внезапное и очень неделикатное обстоятельство Людовика де Фонтанье не могло не огорчить Маргариту, потому что выходя замуж за графа де Монгла, она наперед обрекла его на жалкую участь старых мужей и намеревалась предоставить Людовику приятную роль домашнего друга, но он опять расстроил все планы ее неожиданным бегством. Самолюбивая Маргарита, желая скрыть досаду, обратила все свое внимание за отсутствием Людовика на Маркиза Дескаман, своего прежнего обожателя. Она совершенно забыла в его присутствии о своем графе, который сидел в углу и спокойно читал газеты. Вечер оживился роскошным ужином Антроа и длился за полночь. Около двух часов маркиз расстался с графиней, шепнув ей что-то на ухо и небрежно пожав руку старому демонгла. Новобрачная чита осталась вдвоем наедине. В доме настала таинственная тишина. Блестящие люстры и канделябры потухли. Роскошный наряд графини заменился простым кисейным пеньюаром, отлевшего камелька падал матовый свет на длинные перспективы зеркал и ярко полированной мебели. Наконец, часовая стрелка пробила два часа ночи, и двери в богатый супружеский альков тихо растворились. Мы опускаем завесу над альковом новобрачных. Чтобы достойно обрисовать эту первую ночь, надо воскресить Гагарта с его сатирическим талантом. Из последующих дней супружеской жизни Демангла мы мало или почти ничего не знаем». Много ходило по городу разных толков насчет вечерних прогулок Маргариты в Елисейских полях. Много рассказывали смешных анекдотов о семейной веротерпимости Седова де Монгла, но все это были слухи, не подтвержденные никакими положительными фактами. Что мы знаем, наверное, это постоянное посещение Маргариты маркизом-дескоманом. Маргарита, нисколько не стесняясь своим новым положением, принимала его особенно радушно. Сначала она еще несколько уважала более законные права своего мужа, потом, не замечая с его стороны ни преследующей ревности, ни упреков, почти открыто заменила старого супруга своим прежним любовником. Но когда демонгла застал волка, что называется, в овчарне, он рассверепел, как вепрь, и, не ограничившись одними едкими сарказмами насчет графини, потребовал от своего соперника самого действительного удовлетворения. На другой день после этого скандального события Маркиз, тяжело раненный графом де Монгла, умирал одиноким и среди мучительной агонии. Страшный образ Эмы неподвижно и постоянно стоял перед его больным воображением. По временам маркиз вздрагивал и отмахивал от себя ужасное привидение. Через неделю гроб его везли на кладбище Монмартр. И только одна траурная карета сопровождала погребальную процессию. В этой карете сидела Маргарита. Недолго пережил маркиза и другой наш герой, де Мангла. Разбитый апоплексическим ударом в минуту сильного негодования на Маргариту, он умер почти мгновенно, оставив графский титул бывшей шатаденской грезетки и добрую память о себе в двух-трех старинных ресторанах.